Тело и здоровье. По моему мнению, многие ищущие действительно забывают про здоровье. Они забывают о том, что тело должно быть функциональным и проводить энергию. У меня уже язык отсох об этом говорить. Тело однажды остановит жизнь. потому что снашивается по прошествии лет. И оно остановит медитацию, потому что не сможет провести тот высокий разряд энергии, который можно сравнить с электрическим током, для которого старая проводка не годится. И происходит короткое замыкание, возгорание, и выгорание. Телом, конечно, лучше заниматься. Вот концепция, от которой я отталкиваюсь. Когда мы юны и здоровы, у нас нет опыта, нет мудрости. По прошествии лет мы, естественно, получаем опыт. на наши тела снашиваются. Поэтому я предлагаю очень простое решение. Зачем ждать с снашивания тела, если его можно предотвратить? Тело можно сравнить с машиной или механизмом. Если ты ухаживаешь за ним, оно может прослужить очень долго. Если ты о нем не заботишься, Не меняешь масло в двигателе и не смазываешь шестеренки. Машина ржавеет. Телом нужно заниматься. И я на этом очень часто акцентирую внимание. В основном я работаю через тело. Оно инструмент, посредством которого можно коснуться очень тонких материй. Я имею в виду душу. Многие, даже осознав, что следует уделять внимание телу, так и не переходят к действию. А как по мне, так знание бездействий равно незнанию. Какой смысл в том, что ты что-то понял, если ничего в связи с этим не сделал, не поменял свой распорядок дня, свою жизнь. Существует ряд двигательных или биоэнергетических практик. Как один из ярких примеров, здесь можно назвать чакровое дыхание. И не просто дыхание, а в движении. Для меня бег является самым простым способом, медитации и движений. Я считаю, что бег сродни динамической медитации Оша, когда мы активизируем нижние чакры. Это само по себе является приглашением к жизни, потому что энергия зарождается и живет в первых чакрах. В основном ищущие уделяют внимание верхним чакрам, Я же создал практику чакрового бега, и мы как раз и используем технику движения, дыхания, звук, признак оргазмичности нашей жизни в ее высших проявлениях. Я создал эту технику, исходя из своего опыта и из современного понимания медитации. Потому что сейчас нужны другие новые способы воздействия на ум. Ну и плюс, конечно, укрепление здоровья. Обычно люди бегают на топливе своего эго, прилагая усилия и сосредотачиваясь на достижении цели, что является признаком работы ума. Я же предлагаю бежать на энергии, на том. что является для меня кайфом, удовольствием от самого процесса. Эта техника появилась из моего личного опыта. Когда я только начинал свой путь в конце 80-х, у меня была знакомая, которая, кстати, умела разговаривать с животными и работала с лошадьми где-то в Сесаревске, под Питером, У нее она общалась с пуделем, который метил углы в квартире. И ей удалось выяснить, что не устраивает собаку. Так вот, я тогда только начал заниматься своим здоровьем. Стал бегать на рассвете. И эта женщина посоветовала мне попробовать во время движения визуализировать чакры. После первого такого опыта У меня была дичайшая головная боль. Я позвонил знакомому и рассказал об этом. И она мне ответила. Ты слишком яростно это делал. Я запомнил ее слова и несколько умерил свой пыл. Стало получаться. Постепенно техника чакрового бега начала выкристаллизовываться у меня в сознании. по мере самопознания, познания своего тела, энергетики человека и медитации. Я трансформировал эту технику, расширил и усовершенствовал. На первый посыл я получил через эту женщину, которая умела взаимодействовать с пространством на ином уровне, нежели обычные люди. Если вы думаете, что заниматься телом — это прийти ко мне на прием и ждать, когда я все исправлю, то вы ошибаетесь. Это верно только в крайних случаях, когда тело уже доведено до беспомощного состояния. Но я не понимаю, зачем приходить ко мне тратить время в ожидании приема, иногда месяцы и даже годы, когда можно сделать все самостоятельно. Безусловно, массажи, различная телесная терапия, все это прекрасно. Но если вы прибегаете к подобным вещам и сами не делаете в то же время никаких физических усилий, то здесь можно усмотреть перекладывание ответственности на других. Да, кто-то может быть ведомым. Но я предлагаю вам стать ведущими, самостоятельными, взрослыми, наконец. В плане здоровья люди сами могут быть творцами своей жизни. И это не обсуждается. Делайте хоть что-нибудь, Поднимите уже свою задницу с дивана. Я уважаю любую физическую активность. Пусть это будет йога, силовые упражнения в тренажерном зале или плавание. Другой вопрос. Правильно вы это делаете или неправильно? Но главное действуйте, шееритесь. Когда ты в потоке энергии, движение становится осознанным. И любое упражнение становится биоэнергетическим. Неважно, тренируешься ты в зале и жмешь штангу, или бежишь кросс, плывешь или крутишь педали велосипеда. Если ты присутствуешь в моменте, делаешь все осознанно. ты автоматически становишься биоэнергетическим ресурсом. У меня в запасе есть два ключевых слогана великого человека Арнольда Шварценеггера. Тренируйся молча. Для меня это априори. Не давая себе шанса на распыление энергии, на болтовню с инструктором, на просмотр телевизора. любви железа. Мне такой принцип тоже очень импонирует, хотя в современном фитнесе прослеживается тенденция к использованию тренажеров. Они удобны, но в железе есть некоторый вызов. Кем ты руководствуешься, когда проводишь индивидуальные сессии, качеством работы в первую очередь Интересно происходит. Оглянувшись назад, я выясняю, что она меняется в соответствии с запросом. Чем выше мой запрос пространства, Тем более сложные диагнозы у людей, приходящих на индивидуальные сессии. В общем-то, мне давно не интересно. просто, например, вылечить спину. Мне гораздо интереснее понять причину. Почему она заболела? Где корень проблемы? А иногда и нет. Просто мои руки сами делают свою работу, а я как будто бы наблюдаю за процессом со стороны. Я довольно давно практикую следующий подход. Если передо мной человек со сложным диагнозом, но есть чуйка, что я могу помочь, то берусь за работу. Иногда даже бесплатно. Потому что вижу, это мое. Моя задача, мое решение. Мне понятно, что в данной ситуации я инструмент, при помощи которого пространство исцеляет. И мне это по-настоящему интересно. Мне хочется докопаться до источника проблемы, поднять собственную планку, Добиться прогресса, эволюционировать вместе с решением этой задачи. И для меня не важно, сколько человеку лет, каков его пол, социальный статус и прочие обстоятельства, каков диагноз, рассеянный склероз, атрофический склероз, аутизм или ДЦП. Для меня это в первую очередь вызов. Мне просто хочется решить проблему. Причем я абсолютно отстранен, не вовлечен никоим образом. Как в той песне. Ни любви, ни тоски, ни жалости. Только бесконечное сострадание Будды. Я исхожу из соображений любви с большой буквы. Чем больше я погружаюсь в эту отстраненность, тем больше любви приходят в мои руки, тем выше градус чего-то такого, что не выразишь и не выскажешь никогда, потому что там Бог, и это Его промысел, Его поле. И это невыразимо, Желаю вам всем однажды раствориться в этой благости, полюбить всей душой свою работу и ежедневно повышать уровень и качество своего пребывания в этом теле, в этой жизни. Не избегайте трудностей и не бойтесь вызова. Как защититься от стрессов? Чем больше ты защищаешься, противопоставляешь себя, сопротивляешься, тем сильнее стресс. А вообще, как говорится, хорошая драка освежает мужчин. Для кого-то стресс, когда его на 10 миллионов кинули, для меня это, когда грязная посуда в раковине. Опять же, средства от стресса – медитация. Если мы берем для примера искусственный стресс, то, что я часто применяю в своей работе, практику шок-релиза, то есть шокирую людей, то это не тот стресс, который становится затяжной историей, обесточивая человека и требуя медикаментозного вмешательства. Это тот стресс, который останавливает на долю секунды или еще на какое-то время работу ума. То есть человек, естественный человек, должен думать и жить из живота. Современный человек живет и думает из головы. Но это социум с нами играет, это понятно. Он делает из нас потребителей и поэтому загоняет нас в голову. Поэтому стресс для ума – это потеря денег или какая-то обида или что-то еще, окрашенное сильными эмоциями. Эмоции порождаются умом, Чувства порождаются сердцем. Я уже сто раз об этом говорил. Поэтому, если с тобой произошел хороший стресс, который тебя выбил из привычного процесса думания, я только за. Но если речь идет о стрессе, порожденном социумом, вызванным безработицей, низкими зарплатами, плохой медициной, изменой партнера или чем-то еще, что вводит тебя в хроническое состояние стресса, я, конечно, категорически против таких вещей. Панацея, наблюдение и невовлеченность. И даже если у тебя низкая зарплата или тебя кинули, обманули, нагрубили. Или еще что-то стряслось. Это все уроки Вселенной. Либо зеркало твоей инертности. Как я уже говорил, жить надо агрессивно-поступательно. Если нет поступательности, пространство тебе отвечает непоступательностью твоего развития, деградации. Сидеть на зарплате в 10 тысяч рублей и завидовать, глядя в чужой карман, это просто. А что-то поменять в своей жизни, сделать какой-то важный шаг, квантовый скачок, тяжело. Даже на какое-то время остаться без этих десяти тысяч тяжело. Но если ты двигаешься пространство, Вселенная всегда открывает тебе определенные новые возможности. Как и для чего возникают болезни и как возможно излечиться? Любая болезнь дается во исцеление. Конечно, когда человек заболевает, он должен осознавать, для чего ему дана эта болезнь. Он что-то должен понять в этот период, когда, допустим, у него температура 40 градусов или дикая боль в животе, или сломана нога. Но так как урбанизация – социализация и вся остальная ация у нас уже в общем-то произошла, то, увы, современная медицина не дает ни одного шанса осознать, для чего дается болезнь. Люди избегают болезни двумя способами. Это медикаментозное лечение и хирургические вмешательства. Весь человек сейчас не проживает болезнь, так как ему это было уготовано. Любая болезнь начинается на более высоком уровне и намного раньше, чем она спускается в физическое тело. Если мы подразумеваем систему семи тонких тел, хотя их намного больше, конечно, Первый прецедент болезни всегда начинается в тонком теле. И обычно это, скорее всего, связано с каким-то неэтичным поступком человека. Украл деньги у близкого, переспал с друга и тому подобное. И перекосило энергетику определенного тонкого тела, сопряженного с определенной чакрой, энергетическим центром нашего тела. То есть произошла дискармонизация. Если это не исправляется, болезнь постепенно проламывает все прилежащие к физическому телу тонкие тела и входит в него в виде каких-то соматических нарушений. Многие люди пытались, Луис Ахей, Лис Бурбо и другие, объяснить психосоматику. Но сделали это довольно приблизительно и коряво, честно говоря. Причем, результатом их работы пользуются те, кто ничего не хочет делать в своей жизни. Они только читают, скажем, Лизбургова и ставят диагнозы. От чего, например, болит левая нога. Там все просто. Болят ноги, Не туда идешь. Болят руки, не то делаешь. Болят глаза, не хочешь видеть, болят уши, не хочешь слышать. Это обще. Но примерно так оно и работает. И поэтому причины болезни нужно всегда искать в самом себе. Даже при тяжелых соматических проявлениях типа гриппа или посттравматического периода, который укладывает тебя на больничную койку, ты можешь пойти глубоко внутрь себя и осознать очень многие вещи, которые до этого были скрыты за твоей обычной активностью в будничной жизни и в болезни. Ты можешь встретить самого себя. Что происходит во время оргазма в энергетическом плане? Если речь идет о сексуальном оргазме, то напомню... что у него три составляющие – движение, дыхание и звук. И если нет одной из них, то оргазма человек не получает. Либо получает, но при мастурбации. А мастурбация очень обесточивает человека, отнимает у него всю энергию. Но так как мы говорим про полный сексуальный оргазм, то я бы обратился к концепции оргазма по Вильгельму Райху, который предполагает, что расслабление происходит после сверхнапряжения. Райх пишет, что перед оргазмом тело человека двигается естественно и спонтанно, что бывает крайне редко, так как люди неестественны в большинстве своих проявлений. И сексуальный оргазм – один из самых ярких примеров ситуации, когда человек перестает думать. То есть если он думает, то точно не испытывает это состояние. Вот почему анаргазмия процветает в современном мире. Люди умудряются думать даже во время секса. Но если оргазм все же случился, то в этот момент происходит резкое высвобождение от дофамина. Вырабатываются бета-эндорфины, окситоцин и многие другие соединения. После чего происходит расслабление. И все заканчивается. Как я люблю шутить, после оргазма любое животное Грустно. Отличается ли одиночный оргазм от оргазма, который испытывают оба партнера одновременно? Да, конечно, они различаются. Это так называемое слияние двух лун. Крайне редко бывает, чтобы оргазмировали одновременного партнера. Но это однозначно слияние энергии. Это слияние на уровне дух, душа, тело. Очень редкое явление. И оно дает нереальную яркость. Расскажи про точку Хара и ее связь с таким качеством, как харизма. Она не связана с харизмой. Хотя, конечно, с харизмой связано абсолютно все. Это как стамина, которая является какой-то волшебной составляющей. Но при желании ее можно проработать, простимулировать. Харизма тоже волшебна, но она – волшебная данность. И в отличие от стамины, харизму развить нереально. Она либо есть, либо ее нет. Харизму можно однажды почувствовать, осознать и позволить себе быть харизматичным. И это качество зависит от степени забитости человека в детстве. Или не в детстве. Но это все равно будет влияние социума. Потому что харизма – это, прежде всего, индивидуальность. А людей с таким качеством – единицы. И обычно те, кто персональны, думают, что они – Что же касается Хары, то общеизвестно, что у человека два мозга, один в голове, а другой в животе. И Хара — это точка силы, энергии. Это открытый живот и способность жить и чувствовать им. Почему сейчас так популярен спорт, футбол или бокс, например? Потому что спортсмен – это человек хары. Всегда. Потому что, допустим, футболист не может головой просчитать свой дриблинг. Это огромное количество движений в миллисекунды. Но думает о них не голова спортсмена, а его живот. Находиться в точке Хара очень притягательно и заманчиво, так что миллионы людей лежа на диване отождествляют себя с этим футболистом. И Им кажется, что они попадают в точку Хара. Хара – это наше всё, реально всё. Но я не может быть без энергии открытых ног. потому что ноги являются продолжением наших первых чакр, в свою очередь руки, продолжение сердца. Так как ноги практически у всех заблокированы, а социум загоняет энергию в голову, делая человека потребителем, естественно, Хара — это непостижимая величина для абсолютного большинства, Население планеты Земля? Для чего нужно голодание? Не вредно ли это для организма? Все есть вредно. если это насильственно. Но опять же, любой длинный путь начинается с первого шага. И сделать его довольно трудно. Он условно достаточно насильственен. Голодание, в моем понимании, это инструмент очищения. Грубо говоря, перед тобой пыльное зеркало. Который стоит сто лет на чердаке. Его просто нужно протереть тряпкой, чтобы оно снова отражало, а голод стирает пыль, зеркало души. Какую еду ты никогда не стал бы есть? разогретую, вчерашнюю, в фабричной упаковке, пластиковую, химическую, генно-модифицированную. Это факт. Вот ты колбасу с макаронами, запивая клинским, и тело твое будет пастозным и отечным. Берешь ты кинокорм из пластмассовых контейнеров, лежавший пару дней. И кино твое будет унылым говном про Санта-Барбару. А ешь ты чисто, разумно, понимая, что сейчас делаешь. И тело твое будет наполнено светом и гармонией, без запахов, пота и кожных высыпаний. Есть три качества Вселенной. Сатва, Чистота, Божественность, Раджас, Возбуждение, Огонь, Агрессия, Тамас, гниение, уныние, тяжесть. Все это проявляется во всем, в еде в том числе. Продукты имеют определенные качества, согревающие или охлаждающие, стимулирующие или расслабляющие, свежие или приготовленные и так далее. Естественно, люди питаются в основном томасически-раджасически, и это очень плохо. Все болезни приходят через рот, абсолютно все. Но так проще, легче, вкуснее, наконец. Но потом однозначно последует расплата за вкус и удобство. Как я уже говорил, набирайтесь мудрости, не снашивая тело. В том числе не ешьте много. Никогда. Еду нужно заслужить. И это очень важно. Поэтому работайте над собой. И если внутри есть отзыв «Да, я заслужил», то можно и поесть. Что касается воды, то она, как и еда, должна быть чистой.